Сонет двадцать Как молодой актер, нередко что бывает, Затверженную роль от страха забывает, Или пылкий человек, игралище страстей От силы чувств своих становится слабей, Так точно и со мной. Излить речей любовных не смею я пред ней, не веруя в себя, и страстно всей душой прекрасную любя, слабею и клонюсь в страданиях безусловных. Так пусть стихи мои, как смелый проводник, предшествуют в пути словам моим безгласно и молят о любви Успешней, чем язык мой умолял тебя так часто и напрасно. О, научись читать, что в сердце пишет страсть, Глазами слышать лишь любви дану во власть.